Глава 53 Теперь, кроме Нико, ничего для него не существовало. Сол сжался, прислушиваясь к ритмичным ударам копыт по щепню подъездной дороги. Выглядывая из-за зависти рододендронов, он следил за приближением всадника. Но это был стройный, хорошо одетый человек, А его лошадь высоко держала хвост и гордо выгибала шею. Арабский скакун. Сол видел это даже издалека. Так что это точно не был Лебланг и его наёмная кляча. Джордж Вандербильд промчался мимо. Он вертел головой по сторонам, как будто что-то искал. Избегая хорошо освещенных утренним светом прогалин, Сол осторожно пробирался по лесу. Он смог подойти достаточно близко к Билтмору, чтобы узнать направление, куда уходила Кэрри Макгрегор, возвращаясь на свою ферму. Таким образом, Сол сможет оказаться где-то недалеко от фермы Братчетов, где сидит Нико, глядя на мир невидящим взором. Сол ощущал силу своих рук, своих мускулов. Если будет необходимо, он сможет остановить Лебланка. Он прислушался к удаляющемуся звуку копыт коня Вандербельта. Но вдруг, снова раздался приближающийся звук копыт. Лошадь скакала по другой стороне подъездной дороги, той, что была ближе к Солу. Едва всадники оказались в его поле зрения, сол пригнулся ниже. Но первый из всадников, в низко натянутой на лицо шляпе, смотрел прямо на него, словно заметил движение в куще рододендронов. Склонившись вперёд и вправо, он повернул лошадь с дороги прямо в лес раньше — чем Сол успел пробежать хотя бы несколько шагов. Со всей яростью, накопленной за годы, когда ему приходилось скрываться из-за преступления, которого он не совершал, со всем отчаянием сознания того, что страна, которую он принял, считает его злобным животным, Сол подхватил с земли тяжелую ветку и развернулся, занося руку лицом к всаднику. Лошадь резко шарахнулась влево, и всадник с трудом удержался на ней. Кэбот мидиспятся Мне жаль я думал ты думал, что это лебланк В таком случае я должен быть счастлив, что моя голова всё ещё держится на плечах Вторая лошадь араб прорвалась к ним сквозь заросли Тяжело дышащий Джордж Вандербильд, ведущий в повоаду за арабом ещё одну лошадь без всадника, выдохнул Катафальма, слава богу, мы надеялись найти вас, понимая, что вы будете искать дорогу к дому Братчетта но и Лебланк будет искать вас там, и, возможно, скоро. Так что Нико там нет, мы отвезём вас к нему. Будучи третьим в ряду позади Вандербильта и Кэббета, Сол наклонился к лошади, которую они привели ему, как будто хотел одним усилием воли обогнать остальных и первым приехать к Нику. Но, не зная дороги, он мог только наклоняться вперёд, отчего его жеребец удивлённо поворачивал голову, как бы спрашивая, зачем его наездник велит ему добавить ходу, если каменистая тропа и две лошади впереди не предполагают ничего другого, кроме быстрого шага. Они поднялись к просвету среди деревьев. Глаза Солу прищурились от яркого солнца, прорвавшегося сквозь раступившиеся кроны. На поляне стояли несколько деревянных строений. Одно прямо перед ними — небольшая бревенчатая хижина без окон с распахнутой дверью и провалившейся крышей, явно была заброшенной. Позади этой хижины стояло другое строение, ещё меньше, с оторванными кое-где досками, как будто они понадобились для чего-то другого. Слева стоял курятник, где потревоженные куры и петух захлопали крыльями и закудахтали, обозначая появление чужаков. Из самого большого строения хлева послышалось ржание. Во двери хлева появилось двое близнецов. Их рыжие волосы пламенили в солнечных лучах. «Всё в порядке!» — крикнул Джарси Макгрегор. «Это не то, что мы думали!» Талли, прищурившись, смотрела на них поверх дула старого кремниевого ружья. «Я и сама вижу!» — сказала она. Но не опустила ружьё, как будто события последних дней убедили её встречать посетителей с нацеленным оружием. «А где?» — начал Сол, но закончить ему не пришлось. В двери хлева появилась третья головка. Невысокая, с тёмной копной волос. К ноге, волочившейся по земле, прицепился клок сена. Сол слетел на землю, даже не побеспокоясь остановить коня. «Нико!» Крепко прижав к себе хрупкого, худенького мальчика, который тоже начал дрожать, Сол чувствовал, как его слёзы падают брату на макушку. «Нико! Мой Нико! Ты в порядке!» Они что-то говорили друг другу, и Сол, крепко держа руками худенькое тельце, прижался подбородком к макушке брата, чтобы тот чувствовал себя в полной безопасности. «Можно поговорить с вашей сестрой?» — спросил Кэббет у близнецов. Даже прижимая к себе брата, даже при исполненной что нашёл Ника в целости и сохранности, Сол вдруг ощутил в воздухе напряжение, которого раньше не заметил. Близнецы переглянулись. Талли сделала им знак следовать за ней. «Она здесь, с нашим папой, и ещё соседи, которые пришли, чтобы сказать...» Она посмотрела на брата. «Попрощаться». Он взял сестру за руку, словно бы ему было легче говорить, чувствуя свою половинку рядом. «Они пришли, чтобы проститься». Прижавшись друг к другу, Сол с Нико прошли всред за остальными вглубь хлева, туда, где раньше похоже было коровье стойло, теперь чисто выметенное и соснят из петель дверцы Посреди него, на тюфике покрытым несколькими лоскутными одеялами, недвижимо лежал человек с посеревшим лицом. С одной стороны от него стояли Рэма и Кэрри, с другой — Роберт братчет Человек на тюфике пытался что-то сказать, протягивая руку в сторону Кэрри. Одними губами — Над треснутым голосом он еле-еле проговорил «Мне очень жаль». После чего, к изумлению Соло, умирающий повернул голову к Братчету и проговорил те же слова «Мне очень жаль». Здоровая рука братчита протянулась к его руке. Он кивнул. Какое-то время они все так и стояли. Старшая дочь Макгрегора держала его за правую руку, а сосед — за левую. Рэма обхватила руками близнецов за плечи, все молчали. Кэрри МакГрегор наклонилась к отцу. «Папа», — сказала она, затем осеклась и посмотрела сначала на Рэму, а потом на Роберта Братчета, как будто бы они лучше знали, что ей надо сказать. Она даже не замечала джентльменов, которые прискакали из Билтмара вместе с Солом, потому что они молча тихо стояли за спинами этого небольшого кружка. Она снова поглядела на умирающего. В её лице была нежность, но одновременно и злость. Эта странная смесь искажала её лицо. «Папа, у меня было столько вопросов». Человек повернулся к ней. По его серым щекам катились слёзы. Все в хлеву замерли. Даже мул в соседнем стойле перестал размахивать хвостом. «Мне так жаль», — прошептал он. И это было всё. Слёзы теперь бежали и по лицу Кэрри. «Этого мало», — прошептала она. Слёзы покатились сильнее. «Этого мало», — у неё вырвался стон. «Помоги мне, Господи, но я не могу сказать, что всё хорошо, что прошлое забыто. Я не хочу прощать тебя». Слёзы градом катились по её щекам, она опустилась на колени. «Не хочу. Не хочу. Я знаю» выдавил он. «Знаю». Она закрыла лицо руками. Её плечи затряслись. «Я люблю тебя». Слёзы умирающего катились по его серым, впалым щекам в глазах, устремлённых на неё, стояло целое море боли и нежности, и сожаления, которое казалось, было труднее перенести, чем все телесные мучения. Через какое-то время Кэрри коснулась его руки» потом потянулась за чем-то, что лежало за тюфяком умирающего, и встала со смычком в одной руке и скрипкой, как показалось солу в другой. Кэрри МакГрегор начала играть, а её брат, сестра и тётка, и их сосед тоже, по очереди стали подходить к лежащему, наклоняться и целовать его в щёку. Она играла одну песню за другой. Медленные жалобные песни — как будто смычок проходил прямо по её сердцу. Её голова склонилась над инструментом, и слёзы лились прямо на потёртое дерево. Её руки дрожали, но она продолжала играть, и ноты звучали глубже и напевней, и, казалось, поднимались вверх сквозь крышу хлева, сквозь листву деревьев, сквозь туман, который сегодня распростёрся над голубыми горами. Сол наклонился ниже к Нику, тот обхватил его и зарылся головой ему в грудь. Нико, которого он так и не смог защитить, как был должен. Чья искалеченная нога никогда не станет здоровой, никогда не перестанет болеть. Это его вина, Соло. Если бы он старался больше, если бы он только смог, но все же они были здесь, в безопасности хотя бы еще на несколько часов. Соло крепко зажмурился. Произнесённые слова, казалось, сплетались жалобными нотами, это выглядело как одно целое, которое восстало из разбитого, из боли и человечности. Мне так жаль, очень жаль. Этого мало, я тебя люблю.